Держа на весу довольно-таки тяжёлый клинок, Жудав сказал: "Мы можем помочь друг другу. Если я выберусь живым, чего бы ты хотела?" "Моей Гахеримки больше нет", безучастно сказала Саблян. "Я больше ничего не хочу. Было бы хорошо отомстить, но ты не сумеешь". "Я не слишком хорошо разбираюсь в ваших обычаях. Что у вас принято делать с клинками павших?" "Почитать" ответила Сабля: "Помните, навешивают на стены наследники прежних хозяев. Если наследников нет, отправляют в воинские части. Отдай меня любому гахириму, они знают, что делать". Жудафу не хотелось встречаться с гахиримами. Вряд ли такая встреча закончится чем-то хорошим. Но если Сабля, главная висеть на стене, и чтобы её помнили, он может повесить её у себя. В Алестре у него Скопилась уже приличная коллекция помнящих предметов, без каких-то особых способностей, просто с долгой историей. Есть среди них и проклятые. Их полагается отправлять на еки фе фонсе, но Жудафу всегда было жаль несчастных. «Постарайся сдерживать себя», – попросил он. «Если я замечу, что начинаю подпадать под твое влияние, то просто выкину тебя. Если начнешь, то не выкинешь». Уверена, сказала Сабля. Не сможешь. Ты ведь уже думаешь о том, чтобы оставить меня себе. Жудаф только хмыкнул. С гахиримским клинком жизнь немного упростилась. Некоторые твари вообще при виде него сразу отступали, не смели напасть на Жудафа. Сабля дрожала в его руках и источала голодную ауру, я обещала демонам быструю смерть. Особенно рабели самые низшие. Так называемые пожранные. Бывшие люди, лишенные большей части души. Похожие на зомби, они чаще всего сидели в одних и тех же комнатах, но некоторые бродили свободно. Жудафу они и раньше больших хлопот не доставляли, но все же их приходилось избегать. А теперь они сами его обходили. Одного низшего демона Жудаф убил. Ну то есть не он сам, конечно. Сабля рванулась, дёрнула его руки кверху, потом к низу. Сама полоснула тварь найскось и аж застонала от восторга. Так и привыкают к ахиримским клинкам. Делец с ними удовольствие битвы, убийства и вскоре уже не могут без этого жить. Но Жудафу чувство сабли передавались не напрямую, а посредством слов. Он буквально услышал её радостный вопль, А вот самих чувств не разделил. Это всегда делало его устойчивым к проклятым предметам. Было бы лучше, если бы ты сам мной орудовал, сказала разъящим глу, жадно хлюпая кровью. Или хотя бы не сопротивлялся восторгу битвы. Ты держишь меня, как деревянная подставка. Я не чувствую родства душ. Смертный не может дать тебе большего, не потеряв себя, спокойно сказал Джудав. возвращая ее в ножны. Хорошо вооруженный, он стал двигаться быстрее, по-прежнему никуда не торопился, но за сутки поднимался этажей на двадцать, а то и двадцать пять, расспрашивал встречные ловушки, успешно избегал или встречал сабли демонов. Надолго задержался только один раз, когда наткнулся на гнездо нехедрахов. Они заняли целый этаж, обходного пути не было, Образцаться сломя голову, Жудаф не собирался. Но к исходу девятого дня он дошел до четыреста десятого этажа. Призрак того Ямстока говорил, что в башне их четыреста одиннадцать. Следующий – либо жилище Тейангерии, либо последний перед ним. В любом случае, там ничего хорошего не будет. Жудафу не хотелось совать голову в пасть демалорда. Но какой у него выбор? До конца жизни бродить по этому многоэтажному лабиринту ему не хотелось ещё сильнее. А тот выход, что внизу, ложный, тупиковый. Буф. Буф. Жудов вздрогнул, но внешне остался спокоен. Он знал, что ходок стен продолжает его разыскивать. Дважды слышал издали его сопение. И обораза прятался в спальнях, в слепых пятнах, но последние несколько дней тварь не давала о себе знать, и детектив стал надеяться, что та осталась далеко позади, бродит где-то на нижних этажах. Оказывается наоборот. Видя ходок стен, сопоставил его перемещения и решил просто подождать на самом верху. Шопени становилось громче, тварь приближалась. Жудаф по-прежнему не знал, что она собой представляет, чего от неё ждать. Это и было худшим входа к стенам полная неизвестность. "А, комт Стат", напряжённо произнесла Сабля. "Он опасный". "Комт Стат живая тень, завявший в камне, тоже пленник, наверное. Вы меня изножен". Жудаф и так это делал, торопливо отступал к спальне. И понимал, что не успеет. Ближайшее этажом ниже, а ходок стен живая тень, комстат, или что бы там ни представляло собой эта тварь, уже совсем рядом. Так что он извлёк из ножен разящий ему глу и замер посреди большой комнаты. Буф. Буф. Буф. Ты сможешь его убить? напряжённо спросил Judahf. Не знаю. Я не часто обращаюсь к вам за помощью, произнёс детектив, глядя на свои конечности, но сейчас мне нужен максимум ваших сил. Прошу, выложитесь полностью, иначе мы все умрём. Хорошо? буркнула левая нога. Ладно уж, сказала правая. Мы с тобой, центр, вздохнула левая рука, а правая только стиснула покрепче рукоять сабли. Жудав действительно редко прибегал к этому. Разговаривать с вещами странно, но болтать со своими руками и ногами – это уже на опасной грани безумия. Однако, в крайнем случае он мог и это. И когда сопение стало совсем громким, когда одна из стен вдруг рванулась к нему, Жудав будто взорвался, все части его тела зажили собственной жизнью. С бешеной скоростью, с бешеной силой волшебник закружился тайфуном, отлетая от стен, ударяя в них пятками, выбивая искры гахиримской саблей. Время застыло. Джудаф увидел себя со стороны. Он не любил этот режим, ещё и потому, страшно расслаивалось. Какую-то секунду детектив думал, сразу дюженной мыслей, ощущал себя как целое сообщество, слаженную команду органов А потом сознание померкло. Когда он очнулся, то снова был в риподинном жудафом. А одна из стен рухнула, из неё вывалился кусок, отдалённо напоминающий силуэт человека. Камни чуть заметно дымились, на них корчилось что-то вроде рисунка, уродливого горельефа. Вместе, где у человека лицо, торчала сабля. Мы победили. Так надо понимать. Немного несвязно спросил Жудав, пытаясь подняться: "Ты как это сделал?" спросила разъящим глу. "Я едва за тобой поспевала. Ямак, это волшебство? Далось? Это нелегко. Тело болело везде. Он слишком далеко ушёл за пределы человеческих возможностей, и теперь будет расплачиваться". Не без труда, Жудав выдернул саблю из камня, раздалось шипение, Горилев как будто начал плавиться. Чем бы ни был этот ходок стен, розящим углу его убило. Вернув саблю в ножны, Жудав подумал и пошёл обратно вниз. Сейчас он еле двигался и решил выждать ещё хотя бы сутки. Но когда он подошёл к лестнице, то увидел экран. За весу, невидимую в простом зрении, выходит Самат Янгири уже смотрит на него и не позволяет повернуть назад. Можно мне пройти? Без особой надежды спросил Джудаф. Ни за что, ответила Завеса. У меня приказ. Ладно. Что ж. Он хотя бы ещё не на последнем этаже. Здесь наверняка тоже найдётся спальня. А если даже нет, он просто передохнёт где-нибудь. Но все остальные двери тоже оказались перекрыты. Кажется, этой Янгери не понравился его способ играть. И теперь она гонит его вперёд, к финалу. Да, гонит. Сзади вспыхнуло пламя, воздух быстро стал раскаляться, огонь устремился к Джудафу. Даже не пытаясь уговорить его потухнуть, волшебник бросился к лестнице наверх. Единственный путь, который ему оставили. 411-й этаж. Он действительно последний. Это сразу видно. На нём единственным лестница только одна, а вместо коридора с дверями огромный зал с колоннами. Жудов ожидал увидеть саму Тян-Шаньгерию или какое-нибудь чудовище, но это оказалось какое-то испытание, возможно, особо сложная головоломка. Слава кому-то там. Ещё одной битвы он бы не выдержал. А ещё тут играла музыка. Жудав не был уверен, слышит ли её только он или Тянгерия решила добавить музыкальное сопровождение. Она наверняка сейчас смотрит, ждёт, что он сделает, пройдёт ли последнее испытание. Лестница позади исчезла, а в стенах стали проступать горельефы, лица, бесчисленные лица. Сначала Ждаф испугался, что это целая арава хадаков стен. Но там были души погибших, потерянных, заблудших, все те бесчётные пленники, что погибли в башне боли. Я не пели, с закрытыми глазами, страдальчески искривлёнными лицами, Ждафу показалось, что он узнаёт среди них того ямстока. Вероятно, Янгерия вызвала сюда всех. Отринь надежду и смирись, моя игрушка, твоя жизнь. Какая торжественная встреча! Произнёс волшебник, шагая к центру. Вокруг гремел хор. Не знаю даже, чем я это заслужил. Иди наверх к своей судьбе, там гибель И небытие. Похоже, вот и конец. Жудав остановился у кольца белоснежных колонн. Что ему предлагают? Рёв тысяч призраков бил по ушам. Жудав не слышал никаких других голосов. Он всё ещё не понял, что за головоломку ему предлагают, да и головоломка ли это вообще? Здесь нет никаких чудовищ, драться не с кем. Так что испытание иного рода. Но что именно от него требуется? Он присмотрелся к полу, к канавке, почти незаметной, ничем не выделяющейся, но тут, в прорези, внутри кольца колон, круг на полу. А в нём ещё какие-то надписи, руны, понятно. Круг призыва. Если его активировать, он либо вернёт Жудафа домой, Либо вызовет сюда что-то неприятное, возможно, и то и другое. Сюда явится какой-нибудь демон, но если сжидав его одолеет, вернётся домой. В любом случае, вариантов у него нет. Вопрос лишь в том, как этот круг активировать. Сетка незнакомая, надписи непонятные, да ещё и плохо различимые. И вряд ли тут можно применять магию. Должно быть что-то ещё. Джудафа оглянулся, хор постепенно смолкал, каменные головы в стенах чуть заметно менялись. Они превращались в лицо самого Джудафа. Голоса утихали, но рты оставались раскрытыми тысячи каменных ртов, ниш в стене, в одном из них ключ наверняка, в одном из них, либо какой-то рычажок, механизм Либо некий предмет, свиток с заклинанием, ритуальный порошок или просто подсказка. Но их тысячи. Какой из вас? Спросил Жудаф, стараясь, чтобы вопрос казался риторическим. В каком из вас что-то спрятано? Каменные лица молчали. Их рты были распахнуты. Обычно Жудафу это не мешало добиваться ответа, но в этот раз... Кажется, Тянгерия всё-таки догадалась, что у него за способности. Жудав присмотрелся к одному из ортов. Темно, ничего не видно, нужно сунуть руку, но с этим волшебник не торопился. Шансы угадать сразу же очень малы. Обыск всех ниш займёт несколько часов. Ничего страшного, конечно. Торопиться некуда, но неверный выбор Вряд ли останется безнаказанным. Возможно, первая же ошибка будет смертельной. Подумав, жуда всунул в ближайший каминный рот один из найденных ножей. Кажется, пусто. Клац. Рот сомкнулся, лезвие сломалось. У него остался второй нож. Были и другие предметы, но не тысячи, даже не сотни. Если он каждый раз будет терять по инструменту, Они закончатся попытки на двадцатой. Интересно, насколько сильны эти каменные пасти? Сломают ли они гахеримский клинок? Нет, должна быть какая-то подсказка, закономерность. Это не может быть испытание на слепую удачу. Или, может, Жудав медленно пошёл вдоль стен. Все лица одинаковые, в несколько рядов. Нижние у самого пола, верхние Едва и два дотянутся, и все молчат. Жудов ещё несколько раз обратился к ним. Тишина. Тогда он обратился к колонам и кругу призыва. Эти молчания не хранили, но и полезного ничего не сказали. Я не знаю, хр, промямлил круг. Я сплю. Я проснусь, если хр найдёшь активатор. Мы ничего не знаем. сказали колонны. Но создали только что. Мы ещё ничего не знаем. Ждав несколько минут, стоял молча, переводил взгляд с одного лица на другое. Тысячи. Угадать случайно невозможно, без подсказок не справится, но подсказок нет. Хотя нет ли? Почему они все превратились в его собственное лицо? Может, это и есть подсказка? Волшебник медленно открыл рот, сунул туда два пальца и что-то нащупал. Он не ощущал этого ни языком, ни нёбом. Оно появилось только когда он коснулся его пальцами. Облатка, белый твёрдый кружочек. Жудафу даже не понадобилось ни о чём его спрашивать. Он видел такие прежде. Волшебник встал в центр круга, поднял руку и растёр облатку в пальцах. Его осыпало искрящимся порошком, круг вспыхнул, и огромный зал исчез. На одно мгновение Жудав подумал, что всё-таки выиграл, что его возвращают домой. Но он тут же понял, что ошибается. Он как будто вернулся в тот же самый зал. Только всё вокруг перекрутилось, каменные лица исчезли, зато вокруг появилась мебель, книжные полки, парящие над полом миражи. А ещё тут был камин, столик с шахматной доской и огромное мягкое кресло. В нём сидела с чашкой кофе девочка лет 10, светловолосая, с голубыми глазами и в голубом же платьице. Она казалась удивительно милым созданием, но при виде неё внутри всё холодело. Жудав сразу узнал рисунок Аоры. Он и так был уверен уже стопроцентно, но теперь убедился в очью, и ладонь невольно легла на рукоять сабли. "Держи меня крепче", шепнула разъящим гллу. "Гахерим должен подороже продать свою жизнь. Я не гахерим", ответил волшебник. "Побудем для меня". Тянгерия тяжело глядела на Judafa. Отхлебнув кофе, она медленно сказала: Когда Гереадол сказал, что знает одного проницательного детектива, я очень обрадовалась. Только он не упомянул, что ты жульничаешь. Я использую те методы, какими владею, заметил Жудав, как волшебник и детектив. По-своему это тоже было интересно, отхлебнула ещё Тянгерия. Но если бы я знала заранее, то придумала бы другие испытания. Что теперь? спросил Жудав. Незаметно делая шаг вперед. «Впрочем, ты и вправду не глупый», – размышляла вслух Тьянгирия. «На последнем испытании ты меня не разочаровал. Поздравляю». «Спасибо. Теперь я могу быть свободен». «Что?» – рассмеялась Тьянгирия. «Нет! Ты что, серьезно?» «Ах...» – осунулся Жудав, осторожно делая еще шаг. «Я так и думал». Она никого не отпускает, прошептала Сабля. Ты будешь страдать вечно. Давай лучше погибнем с честью. Ты подружился с Гахеримским клинком? Насмешливо посмотрела на неё Дянгерия. Ну-ну. Гахеримы любят эти свои игрушки, как я люблю свои. Кстати, об игрушках, сказал Джудаф, меняя тему. Зачем в моей комнате был мячик и колода карт? Какие-то подсказки, которых я не распознал? Нет, просто так. Чтобы тебе было чем развлечься, если не найдёшь выход. Жудав подошёл уже совсем близко. Тянгирее то ли пока не заметила, то ли ничуть не беспокоилась. Поставила на стол чашку, передвинула какую-то фигурку. Ноги и руки волшебника всё ещё болели. У него не было времени восстановиться, и он подозревал что ничего не сможет сделать даже с гахиримским клинком. Но он просто не видел других шансов. Ну что? Чего ждёшь? спросила вдруг Дянгерия. Нападай. Ладонь соскользнула с рукояти. Понятно. Дима лорд хочет последний аккорд. Хочет, чтобы он бросился на неё, как истеричный щенок. Я тоже поняла, сказала Сабля. Ты прав. Не будем терять лица. Тянгерия подняла голову, доселе рассеянный, чуть насмешливый взгляд стал злым. Девочка, как ячедария, чуть прищурилась и Юдафа подняла в воздух. Ножны сорвало с пояса, сабля вылетела из них и повисла рядом. "Да, шанса было у тебя не было", раздражённо сказала Тянгерия. "Но я хотела посмотреть, как ты будешь дёргаться. Дай мне приказ". крикнула сабля: "Я подчинюсь". "Убей", воскликнул Ждав. Он вложил в команду всю свою волю, обратил в заклинание, и проклятый клинок подчинился ему, как собственной гахиримке. Этого Тянгери не ожидала. Сабля вдруг вырвалась из её захвата, рванулась и метнулась молнией. Полоснула наискось и срезала Тянгери полголовы. Зала расколола душераздирающим визгом. В нем проступил страх. Тьенгирия совсем такого не ожидала и на мгновение испугалась. «Гадина!» Как-то очень по-детски воскликнула она, стискивая кулачок. «Сардавадина, я иду!» Воскликнула сабля, рассыпаясь в порошок. А Тьенгирия поднялась в воздух и воспарила рядом с Джудафом. Выглядело это жутко. Она даже не изменила позы, по-прежнему как будто сидела, и единственным оставшимся глазом она смотрела с невыразимым бешенством. "Не думай, что я убью и тебя", тебя прошептала она. "Ты будешь страдать долго". Жудафа вырвала все внутренности, как будто сдавили чьи-то руки, перекрутили, начали рвать. Он упал на пол, рухнул на колени, Сквер на вокруг сгустилось. Он почувствовал, как тлеет плоть. Но от Янгерии явно сдерживалось. Она могла просто сожрать детектива, уничтожить щелчком пальцев, но этого ей не хотелось. Разъещаем мглу не убила её, и через какое-то время Тянгерия восстановится, но не мгновенно. Глаза заволокло туманом, но Judah всё же видел. Ее рана заживает медленно. Как минимум, несколько часов она побудет вот такой, изуродованной. Интересно, насколько ей сейчас больно? Тиангирия, выдавил он, глядя вниз. Ты потеряла лицо. Девочка бешено взвизгнула. Жудафа приподняла и ударила об пол. Кажется, он сломал несколько костей. Потом ещё, ещё раз Тьенгири колотила его, как разозлившуюся трепичную куклу. Он не кричал, а дал Гортане мысленный приказ: "Не звука. Крики её порадуют". Ян Кванхофен, а ты ведь симпатизируешь этому волшебнику, с интересом сказал Близедор. В нём есть дух Гахерима. кивнул старый демон, жудав надеялся, что Тянгерия всё-таки его добьёт. Но в последний миг она остановилась, сдержалась, повила пальцами и волшебника унесло куда-то прочь, в какой-то каменный мешок без дверей. Я потом ещё тобой займусь, пообещала демоница, если не сдохнешь. Кажется, её рана тоже болела. Жудав рассмотрел в ауре вспыхие грозящим мглу Всё-таки получила своё возмездие. Какое уж сумела. Но у него всё болело гораздо сильнее. От янгерея излечится в считанные часы, в лучшем случае дни. После этого она вернётся, и он пожалеет, что не умер. Как вы там, ребята? спросил он у своих органов. Говорить не получалось. Гортань слишком болела. Но Жудав на самом деле, толком и не говорил вслух. Просто обычно так проще. «Я сильно ушиблен», — сказал головной мозг. «И растет гематома. Мной надо заняться в первую очередь, а то мы скоро умрем». «Мной надо заняться следующей», — сказала печень. «Я разорвана. Желчь изливается к остальным. Нам тут плохо». «Мы тоже разорваны», — В разбой сказали несколько сосудов. Ну, настоящая катастрофа, кровь повсюду. А мне повезло, я почти цел, сказал позвоночник. Треснул в паре мест, но если не будешь шевелиться, я не доставлю хлопот. Да, лучше не двигайся, добавила одна из рёбер. Мой отломок почти прорвал плевру. А она со говорить нечего, рваворчали конечности. Проще сказать, где мы не сломаны. Я пострадала меньше остальных, добавила левая рука. Если что, в первую очередь рассчитывай на меня. Общаясь со своими органами, Жудов уговаривал их побыстрее восстанавливаться. Те ворчали и жаловались, скулили, что он их совсем не бережёт. Но они были кровно заинтересованы, поэтому старались изо всех сил. Кости срастались, Кровь текла обратно в сосуды, печень собирала разлившуюся желчь. Сложно это исцелять себя таким образом. Это частично психозрительство, частично темпоральная магия, частично работа с жизненными энергиями. Но Жудав такое уже проделывал, настолько сильно его ещё никогда не трепали, но он и раньше попадал в переделки. Нам всё равно понадобится не меньше суток, сказал главный мозг. Я очень плохо себя чувствую. Главное, постарайся восстановиться, попросил Жудаф. Я не хочу обезуметь окончательно. Ничего не обещаю, ты же понимаешь, что разговариваешь с собственным мозгом. Жудаф только вздохнул. Тихо, тихо, тихо, заверял ребро. «Я же предупреждала!» «Попить бы нам!» Вздохнул в желудок. К счастью, в этом каменном мешке эфир не был так высушен, как в игровой части башни. Правда, мана сильно загрязнена демоническими эманациями, но Жудафу сейчас было не до капризов. «Ты не мог бы немного сгуститься?» Попросил он у воздуха. «Пожалуйста!» В рот закапала вода. Всего несколько глотков. но органы поблагодарили и за это. В следующие часы Жудав скрупулезно их восстанавливал, латал стенки органов и сосудов, сращивал кости и нервы, рассасывал гематому в голове. Устройство своего организма он знал как никто. Органы сами всегда докладывали ему, если с ними что-то не было в порядке. Уже много лет. Он замедлял таким образом старение, не давал развиваться хроническим заболеваниям и к девяносто трем годам захоронил все зубы. Хотя теперь уже не все, две дырки во рту появились. Жудав, быть может, сумел бы уговорить зубы прирасти обратно, но где их теперь найдешь? — Ладно, мы восстановились, — сказала, наконец, печень, — но прежней я уже не буду. Отныне береги меня ещё сильнее и воздерживайся от алкоголя. Жудав ей пообещал. Поднявшись на ноги, он опёрся о стену левой рукой, надо отлить. Левая рука действовала уже давно, так что пил он много. В карманах осталось несколько бутылок воды. Тянь-Гэре слишком разозлилась, чтобы с этим разбираться. Неизвестно, сколько времени он уже тут. Неизвестно, исцелилась ли хозяйка башни или всё ещё заживляет рану. И совершенно неизвестно, есть ли отсюда выход. Эта камера явно не часть игры. Тут можно не искать загадки и скрытые двери. Просто полость в камне, куда-то Янгерее сажать тех, с кем хочет разобраться попозже. Возможно даже он уже не в башне более. Здесь есть проход. Обратился он к каменным стенам. Нет. Гулко ответило со всех сторон. А что вокруг вас? Помещение, ответил камень. Жудав задумался. Воздух здесь есть и не спёртый. А он ещё и превратил часть в воду. Но пока что не задыхается. Значит, где-то есть вентиляция. Или это тоже волшебство, демоническая магия? Вы можете меня выпустить, попросил Жудав. Нет. Пожалуйста. Нет. Я могу заплатить. Заплатить камню? Чем? А чего бы вам хотелось? Больше всего я люблю смотреть, как внутри меня медленно умирают такие, как ты. Жудав поморщился. Даже камень здесь осквернён демоническими эманациями. Из обычной-то темницы он пару раз бегал таким образом, просто уговорив стену раздвинуться. Но здесь бесполезно давить на жалость. И бесполезно угрожать. Он ничем не может навредить этой стене. Однако, если это демоническая стена, ее должна интересовать выгода. В ваших интересах будет выпустить меня, сказал Жидав. Почему это? Подумай. Вы очень крепкие стены, верно? Так. Поэтому из вас никто никогда не сбегал, верно? Так. А этому хозяйка никогда не заботилась о том, чтобы улучшить вас, сделать ещё крепче, верно? Так. Если кто-то всё-таки сбежит, она увидит, что вас следует улучшить, вас сделают ещё крепче. Ещё неприступнее. Никого у меня эта роль, такая логика не привела бы. Но камень это камень. Какое-то время стены обмысливали слова Жедафа, а потом начали раздвигаться. Микрочастицы плотнее прижались друг к другу, и в стене появился проход. Всего на несколько секунд. Ну Juda фу больше не требовалось. Он метнулся за Айцом и оказался по ту сторону своей камеры. Причём нигде-нибудь, а у боги, похоже, это личный покой Янгерии. Тут всё дышит её аурой. Но её самой тут нет. Возможно, всё ещё залечивает рану от Гахиримского клинка, возможно, где-то отлучилась, возможно, просто занята чем-то в другом месте. Рано или поздно она обязательно вспомнит о детективе, умирающем в каменном мешке, вспомнит и пожелает проверить, что там с ним. И пока она не вспомнила, Жудаф окинул покой беглым взглядом. Пушистый ковер, огромная кровать с балдахином, детские качели, занятный момент. Трюмо, сервант, гардероб со множеством ярких платьиц. Любопытно, кстати, что тянгерия носит одежду, как и гариадол. Большинство кхетчадариев её терпеть не может. А ещё тут были керамические статуэтки. Маленькие, но очень детальные химеры, жуткий смеси людей и животных, несколько десятков, и все разные. Интересно, что бы это могло означать? А рядом с кроватью стояла клетка, пустая. "Ле кого ты?" спросил Джудаф. "Последним во мне сидел Ауриц, пересмешник, великий сказочник", охотно ответила клетка. Она заставляла его рассказывать истории. Сказала, что если он 1000 ночей будет рассказывать ей сказки и ни разу не повторится, она его освободит. Он смог? Смог. Она его освободила в некотором смысле. Она вырвала ему язык и выколола глаза, а потом освободила. Жудав почувствовал по незнакомому сказочнику, но сейчас его больше занимала собственная судьба. Его от Янгерии вряд ли освободит даже с выколотыми глазами. Так что он поспешно рылся в гардеробе, секретерие, трюмо, и ему всё сильнее казалось, что он слышит чей-то голос. Как тогда с гахиримским клинком. Его тоже было слышно издали. Что-то помнищее, что-то сильное, но где оно? "Зави меня погромче", попросил Жудав. "Я плохо слышу". "Я здесь", раздался звучный, гулкий голос. Жудав ещё никогда не слышал таких. Ни один предмет, ни одно вещество не разговаривало столь прекрасно. Кто ты? с предыханием спросил он. Я тот, кто подводит черту, сказал голос. Я здесь, смертный, за зеркалом. Жудав снова подошёл к триум, смотрелся в своё отражение. Да, жизнь нас потрепала, вздохнул зеркальный Жудав. Ужасно выглядим, а? И не говори. Что там с твоей стороны? Жудав по другой стороне стекла тоже осмотрел покои и сказал: "Сундук? Он есть у меня, но нет у тебя. Понятно. Можешь его сюда передать?" "Не могу. Он встроен. Тебе придётся самому сюда прийти." "Ладно." Жедав, коснулся стекла. Он не любил ходить в зазеркалье, но сейчас это необходимо. Все афики, которые Тянгерис прятала таким образом, Не может лежать какая-то безделица. В голове помутилось, комната исказилась, левое стало правым и наоборот. Надписи на книжных корешках зеркально отобразились, и появился сундук. Стоял у изголовья кровати, невидный из зеркала, запертый. "Откройся", торопливо велел Жудав, дёргая крышку. "Ни за что!" злобно сказал сундук. Никогда. Необычный замок. Вообще не замок, как таковой. Скорее уж заклинание, демоническая магия, что-то крайне надёжное, рассчитанное по меньшей мере на других демонов. Жудав на секунду задумался. Это не инграм, не испытание. Тут точно не будет подсказок, и решение может не найтись. Вполне возможно, сундук открывается только для хозяйки. «А ключ?» «Ключ!» Жудав пошарил в карманах и достал тот самый ключик, который нашел на столике в самом начале. «Я не от него!» Сразу сказал тот. «Не оскорбляй меня, глупец!» презрительно молвил сундук. «Обычные ключи не имеют ко мне отношения!» «Открой его!» попросил Жудав, не обращая внимания на сундук. «Ты меня не слышал?» возмутился ключ. «Я не от него!» Хорошо. В таком случае где твой замок? Не существует для меня замка. Паник ключ. Я не могу выполнить свое предназначение. Тогда выполни его здесь. Я прошу тебя. Но я не от него. Это не важно. Ты ключ, он замок. Открой. Но у него даже нет замочной скважины. Это тоже не важно. Он нетривиальный замок. Он сама идея замка. Стань идеей ключа и открой. Но я не идея, я предмет. Все предметы часть одной большой идеи. Есть идея ключа, идеальный ключ. Стань им на время. Поверь в себя, как я верю в тебя. Жудав был настойчив, Жудав был убедителен, Жудав и стратил прорву маны и ключ аж засветился проникся был детектива передался и ему и он открыл сундук замок щёлкнул по нему прошла радужная волна и крышка распахнулась но ключ рассыпался сжидав услышал его крик в нём смешались горечь уничтожения и восторг выполненной задачи вещи всё ещё радуются Когда их применяют по назначению?» Задумчиво произнес Жудав. «Я все еще не сумасшедший». Он наклонился над сундуком, и у него сперло дыхание. Там лежало всего два предмета. Но зато каких! Первым Жудав поднял стилет. Тонкий стилет из сиреневого металла в изящных деревянных ножнах. Это его голос слышал Жудав. «Ты...» Адамант, недоверчиво произнёс он. "Да, смертный", с достоинством подтвердил клинок. "Я адамантовый стилет. Раньше я был частью меча, но теперь я только стилет. Бог стилетов, я могу убить любого, для меня нет бессмертных. Многих ли ты убил?" "Когда был мечом, многих. На мне кровь смертных и бессмертных". Великих магов и королей, демолордов и высших титанов. Но то прошло, а сейчас я только Стилет. Я стал меньше и слабее. "Для чего ты, Тянгери,?" спросил Джудаф. "Она использует меня, чтобы пытать, убивать, уродовать, оставлять неизлечимые метки." Стилет поведал Джудафу, что бессмертные тоже нередкие гости Тянгери. С ними даже интереснее калечить, а потом отпускать, наслаждаться сознанием того, что теперь бессмертный будет страдать вечно, всегда будет помнить о ней и о её играх, носить на себе следы её надругательств. Конечно, ради Ждафа она своё сокровище из сундука не доставала. Он всего лишь смертный, его можно искалечить гораздо проще. А кто ты? попросил Жудав, доставая второй предмет крохотный чёрный флакон. "Я Ларитрин", раздался звонкий голос. "Раньше я был Ларитра и дыханием древнейшего меня пытали, меня сгущали, меня кристаллизовали, пока не собрали всю мою мощь, боль и ненависть в этом крохотном флакончике. Если другие Ларитры узнают, Тянгерии будет плохо. Они не простят". Зачем она это сделала? Зачем ты нужен в таком состоянии? Я всё ещё ритра. Я всё ещё могу заблокировать чужую силу, демоническую силу. Только теперь меня нужно съесть или вдохнуть. То есть ты яд для демонов? Да. Выпусти меня из этого пузырька, и я дам всю силу, а потом улетучусь. Ты подействуешь на демолорда. Да, но он утратит лишь силу, но не бессмертие. Ты не сможешь его убить. Жудав перевёл взгляд на стелет, снова посмотрел на Ларитрин. Небывалый шанс. А у тебя есть противоядие? спросил Жудав у Ларитрина. Да. Повтор первого активного применения демонической силы. Гахирим должен взмахнуть именным клинком. Бушук увидеть свое отражение, к Хьетшидарии съесть нечто, похоже на то, что он съел первым после преобразования. Кэмиала помыслить ту мысль, что помыслил первый после почкования. А Лоритра? Я не действую на Лоритр. Пока Жудафу этого хватило. Он вернулся к зеркалу и поменялся обратно. Перед глазами снова все поплыло, вещи снова зеркально отобразились. Волшебник вернулся В реальный мир У меня вопрос ко всем присутствующим Обвел он взглядом мебель Что первым после преобразования Съел от Янгерия Кофе Сказала Трюмо Кофе Сказал гардероб Кофе Сказала кровать Конфеты Радостно воскликнули качели Замолчи, замолчи, не смей Зашикали на них Остальные предметы мебели? Так, кофе или конфеты? переспросил Жудав. Мебель некоторое время мрачно молчала, но качели уже проговорились, так что гардероб неохотно сказал: На самом деле конфеты, но хозяйка не хочет, чтобы об этом знали. Она ест их только здесь, в башне более, добавила кровать. Там, где её видим только мы. А если ее видят другие, она всегда пьет кофе и делает вид, что безумно его обожает. Даже другие демалорды не знают ее тайну. «Она стесняется своего облика», — усмехнулась клетка. «Его стесняются все кхьетшидарии, которые преобразовались преждевременно». «Она преобразовалась преждевременно?» — спросил Жудав. «О да!» — вздохнул ковер под ногами. иначе она не стала бы дималордом и не выжила бы. Я тут уже был тогда. Я видел. И я, сказала кровать. И я, добавил гардероб. Как это случилось? Династические браки, поведала кровать. Пянгерия, принцесса тьмы. Это началось очень давно. Её предки, десятки тысяч лет, складывали баронство через контракты. Барон женился на баронессе Я не составили завещание друг на друга, чтобы наследство доставалось пережившему, а потом начинались покушения, предположил Жудав. Нет. Ещё они клялись не вредить друг другу. Это стандартная часть по горонского брачного контракта. Его всегда заключают при браке равных. Так что каждая пара жила долго, а некоторые даже счастливо переживший удваивал капитал. И подыскивал нового супруга, холостого, бездетного, без наследников, а в качестве знака доброй воли он в качестве свадебного подарка отдавал часть своего счёта ровно столько, чтобы супруги всегда оставались на равных. И как это всё закончилось, десятилетней девочкой, бароны и баронессы составляли завещание в пользу друг друга. Но поскольку последняя переживший По их планам, должен был стать демолордом, был риск, что другие демолорды это оспорят, наложат вето. Некоторым казалось, что среди них и так слишком много кьетшидариев, так что наследников бароны не заводили, а если дети всё-таки рождались, пожирали их до преобразания. Но Тянгерия выжила. Она всегда была очень умной, с явной симпатией сказал гардероб. Никому не верила, ее родили в качестве живой игрушки, и она об этом узнала. Последнему барону и баронессе было скучно, и они для разнообразия завели ребенка. Но ее собирали сожрать, когда ей исполнится одиннадцать. И Тьенгирия их опередила, понял Жудав, как ей удалось убить двух баронов. «Не знаем», — сказал гардероб. «Это случилось не здесь». Никто из нас этого не видел. Как-то удалось. И теперь наша хозяйка Дима Лорд. Вместе у её родителей как раз был 1% акций банка Душ. И вы все остались здесь с тех самых пор. Вам тысячи лет? Мы все её любимые вещи радостно воскликнули качели. Она росла среди нас, она нас любит. Этим жедов удовлетворился. Он бы охотно расспросил подробнее, но время поджимало. Он окинул покой последним взглядом и вышел через единственную дверь. Это все еще была башня боли, но верхняя ее часть, жилая. Тут не было ловушек и испытаний, не было и демонов, кроме Тьянгерии. Кажется, девочка-демолорд не держала даже слуг. В этом нет ничего удивительного. Демоном такого ранга слуги нужны только как свита. Всё желаемое они могут получить просто, пожелав. Так что Тянгерия желал тут одна в роскошных, набитых сокровищами чертогах, в одних комнатах хранились предметы искусства, другие ломились от драгоценностей, дважды жедав наткнулся на залы, полные конфет, самых разных, самых удивительных лакомств из тысяч миров. Запертых дверей нигде не было. Судя по всему, Тьенгирея не принимает здесь гостей. Для них у нее тот зал с колоннами и камином. А здесь она просто живет, в гордом одиночестве, день-деньской, играя со своими живыми куклами. И обычного выхода может и не быть. Если здесь, бывает только она и те, кого она приводит, двери не нужны. Здесь есть выход. Спросил Жудаф у картины на стене. "Я вижу только этот коридор", безразлично ответила та. "Здесь выхода нет. Раньше я видела ещё мастерскую моего художника. Там выход был, но меня похитили". Жудаф не стал слушать историю картины. Тяньгерие может обнаружить его побег в любую минуту. Да и сам он запросто может на неё наткнуться. Детектив пытался расслышать голос её ауры, но пока не получалось. А аура демона-лорда обычно громкая, если тот её не прячет, конечно. Но зачем Тянгири прятаться в собственном доме? Зато же, да, он расслышал голос ещё чьей-то ауры. Слабенькое, чуть слышное бормотание, которое издают простые смертные. Судя по всему, это самый обычный человек. или иной разумный, но тем удивительнее, пойдя на звук, Жудов обнаружил просторный зал, заставленный столами, шкафами и кулманами. Везде были рисунки, чертежи, покрытые вычислениями листы и доски. У одного стола возился человек, мужчина лет 30, с редкими волосами и в очках. С пустым взглядом Немтыре, он пересчитывал Кажется, это крупинки кофе. Передвигал их костяным стилетом по одной и чуть заметно шевелил губами. Рядом лежала горка сахара, видимо, уже пересчитанного. «Сто шестьдесят девять, сто семьдесят, сто семьдесят одна!» «Мир вам, любезный!» – поздоровался Жудав. Человек вздрогнул, скинулся, как ошпаренный, нечаянно дернул столом. И перемешал кофейные зёрна. Увидев это, он издал горестный вскрик и с ненавистью уставился на волшебника. Ладно, ладно, начну сначала, зло процедил он, снова начав считать. 1 2 3 4 5 Что он делает? Шепнул жудав в ближайшему кульману. Считает, ответил тот. Ты что, не видишь? Но зачем? делает себе кофе. Он прошёл испытание и выиграл возможность заварить чашку кофе. И он считает кофе и сахар. Он сумасшедший. Я хотя бы не разговариваю с Кульманом. Подняв взгляд человек, цензура опять сбился. Не совсем понимаю, подошёл ближе Жданов. Она поставила такое условие, Вы можете заварить кофе только если пересчитаете каждую сахаринку и кофеинку? Нет, коротко ответил незнакомец. Продолжай считать, но уже про себя. Я их считаю, потому что вы хотя бы знаете, как заваривать кофе. А это сложно. Ну, я точно знаю, что для этого не нужно знать точное количество крупинок, сказал Джудав. Некоторая погрешность допустима. Позволите? Он взял чайную ложку, положил в чашку сахар, и его схватили за запястье. Незнакомец впирился в него бешенным, безумным взглядом. "Ты что? Что он отделал?" с трудом выдавил он. "Ты знаешь, сколько я их пересчитывал? Их было 4742, а теперь сколько? Сколько?" "Я? Сколько вас?" спросил Жудав. "Нас осталось 2336." пискнул тоненький хор. «Их две тысячи триста тридцать шесть», — повторил Жудаф. «Что?» — моргнул человек. «Ты меня обманываешь? Я обязан об проверить?» Он снова начал пересчитывать. Взгляд потускнел, стал пустым, как у немтеря. Но он хотя бы отпустил запястье Жудафа. Тот потер его и спросил. «Вы всегда заваривали кофе таким неудобным способом?» Нет, только в последнее время моя обсессия. Если хотите, я вам сварю. Отвернитесь, и я всё сделаю. Но я не буду знать, сколько тут крупинок. Зачем? У вас будет одна чашка кофе на одного человека. Один человек, одна чашка. Да, это логично. Медленно кивнул незнакомец. Но сколько в ней будет миллилитров? Я спрошу у чашки, если это вам так важно. Незнакомец посмотрел на Judafa, и его губы расползлись в улыбке. Кажется, он решил, что встретился с таким же сумасшедшим, как он сам. Я закрою глаза, пока ты его завариваешь, сказал он. Кстати, тут хватит на двоих. Judaf справился не сразу. Кофе был какой-то странный, в виде гранул, странная ерунда, как будто не сам кофе, а сублимат. "Ты точно кофе?" шепнул Жудав. "Да!" обиженно ответили гранулы. "А я не хуже натурального, не хуже". Кажется, сублимат комплексовал. Жудав поговорил бы с ним об этом, но пить ему хотелось сильнее. Так что он просто попросил объяснить, как его заварить, и это кофе с удовольствием рассказал. О, это очень просто, охотно говорил он. Меня даже не надо варить, я очень удобный и ничуть не хуже нормального. То есть я и есть нормальный. Пить меня можно, это норма для любого рабочего человека. Просто насыпь меня в чашку, добавь сахара, залей кипятком, плюс не молока, если ты любишь с молоком, Перемешай и пей. Всё действительно очень удобно, согласился Жудав. Через минуту они с незнакомцем сидели за столом с двумя дымящимися чашками. Кофе обманул. Он был хуже нормального, но всё же не настолько, чтобы его вылить. Тем более Жудав давно не ел и не пил ничего горячего, а бодрящий эффект всё же присутствовал. Он поделился с новым знакомым конфетами и жестяной банкой с тушённым мясом. В его карманах ещё оставалась еда, а этого пленника явно держат впроголодь. Вон как осунулся. "Грип один жудаф", профессор Субрегуля сказал волшебник, отпивая из чашки. "С кем имею честь?" "Есидор Яковлевич Эйхгорн", представился пленник, ковыряя мясо чайной ложкой. Санкт-Петербургский Политехнический. «Длинное имя», – сказал Жудав. «Вы не с Парифата?» «А вы с Парифата?» – поднял взгляд Эйхгорн. «Тогда мы почти земляки. Я сам с земли. Но на Парифате пожил больше четырех лет. Только не спрашивайте, сколько точно, а то я начну вычислять». «Это она сделала вас таким, чтобы вы вычисляли?» Нет, это само собой как-то. Я всегда страдал арифмоманией, но раньше в лёгкой форме, а вот здесь она обострилась, когда Б барон Динт залез мне в голову. Горгонский математик, переспросив, ожидав, так это он вас похитил? Да, он любит похищать учёных. А у него меня выпросила Тянгирия. И у мне стало ещё хуже. Прекрасно понимаю вас, метр. В таких обстоятельствах не трудно повредиться в рассудке. Сколько времени вы провели в Поргоронии? Сегодня день Костяного Волка, пятый закатный час по обсерваторному меридиану. Ризнёс Эггорн, поглядев на настольные часы с календарём. Значит, с совокупностью 1 год 12 суток 14 часов 3 минуты и 26 27 28 29 Глаза и горна начали пустеть, гаснуть. Они будто подёрнулись сеточкой, стали похожи на стрекозины. Достаточно. Поспешил сказать Жудав: "Извините, что спросил". "Ничего. Есть ещё тушёнка". Честно говоря, не знаю. Я брал всё, что не было опасным, но не уверен, что там внутри", говорил Жудав, доставая из кармана в банки. "Могу спросить?" "О, летя". оживился Эйк Горн. «Исайра? Меня она кормит одними конфетами. Вы даже не представляете, как я их теперь ненавижу». Жудав догадывался. К тем конфетам, которые выложил на стол он, Эйк Горн даже не притронулся. «Она говорит, что сладкое полезно для головного мозга». Каким-то снулым голосом произнес ученый. «Издеваются, маленькая дрянь». «Вы не взаперти», — ответил очевидный Жудав. «Значит, выхода тут нет». «Я в заперти», – возразил Эйггорн. «Если я выхожу за порог, она сразу узнает и появляется, и наказывает». «И давно вы тут? Не в Паргороне, а здесь, в этой комнате?» «Эти часы мне выдали только позавчера, так что не могу сказать. Но я ложился спать двадцать три раза, так что, полагаю, около трех недель». Жудав задумался. Он не был уверен, сколько сам провёл в башне боли, но, возможно, как раз около того. То есть его запустили в лабиринт, как только Эйгорн выиграл, скажем так. А до этого были в башне, правильно? спросил детектив. Да, долго. 5, может, 6 месяцев. Там считать было сложнее. Жудав ничего не сказал. Но ему стало понятно, почему Тенгирея посчитала его жуликом. Возможно, он поставил своеобразный рекорд. «Вы ведь не волшебник, верно?» – уточнил он. «У нас различаются аура и видимый возраст». «Я кандидат технических наук», – ответил Эйфгорн. «Хронологически мне 48, но биологически 29. Нет, теперь уже 30». «А-а-а». Вы тоже прошли тот коридор с плитками? Догадался Жудав. Да, я прошёл бы лучше, но в таблице в одном месте б, был обман, нарушение закономерности. Тянь-гэ всегда обманывает. Да, потом я это понял и стал рассуждать, делал поправку на скрытую ложь в условиях. Но это не всегда получалось удачно. Такое сложно рассчитать без погрешностей. Понятно. Они отпили еще кофе. Эйгорн доел неприятно пахнущую рыбу в банке и с досадой сказал. А если бы я в конце не ошибся, мне сейчас бы было бы всего двадцать. У меня снова бы была бы шевелюра. Думаю, это самая незначительная наша проблема в данный момент. Согласен, мэтр. «Но все равно обвинно». «А загадку с дверями вы решили?» – спросил Жудав. «За одну секунду», – отмахнулся Эйгорн. «Помню, я еще сказал, что это так легко, как Бугута сочинял ребенок». «Зря я это сказал». Мужчины помолчали. В общем-то, их положение ничуть не улучшилось. Ну, встретились они, ну и что? Судьба каждого все равно остается незавидной». Егорн не может даже выйти из комнаты, прожидав от Янгерии тоже скоро вспомнит. Он вкратце рассказал Егорну о собственных приключениях, тот с недоверием отнёсся к тому, что Жудав снёс Янгерии полголовы, а та осталась жива. "Я знаю, что эти криптиды феноменально живучие, но не погибнуть даже от потери половины мозга", усомнился Егорн, "Вы уверены, Мэтэр? Как в том, что я сижу перед вами. Что ж, это значит ли что, что наши с вами шансы выжить весьма незначительно отличаются от нуля? Подождал Эггорн. Я понимаю, что вы волшебник, но у меня есть одно средство. Достал флакончик жудав. Шанс всё равно очень маленький, но что это? Ларитрин. Вытяжка из живой ларитрин. Других демонов он временно лишает магии, если вам так проще. Ларитры, видите ли, а у Бабарона Динта я слышал об этих существах, покивал Эйхгорн. Эти ларитры как бы несут изначальный генетический код древнего криптида, из которого были произведены на свет почти все обитатели этого измерения, а не меньше прочих подвергались мутациям. и не смешивались с другими биологическими видами, а размножаются чем-то вроде деления древнего криптида. Вы говорите о древнейшем боге-творце Паргорона. Чем бы это существо ни было, вы избегаете слова бог. Я не избегаю этого слова, просто я считаю, что оно не требуется, чтобы объяснить принцип действия этого этого бога. Эгорн только поморщился, пытливо рассматривая флакончик. Как он действует? спросил учёный. Это яд. Его нужно подсыпать в пищу или дать вдохнуть? Причём он вдыхается почти сразу же. Подсыпать надо непосредственно перед едой. Это не звучит как что-то лёгкое. И порция только одна? Да. Понятно. Скажите мне, тор А вы не видели в её кабинете или где-нибудь ещё металлического предмета вот такого размера, показал руками Эйгорн. У него есть раструб, четыре кнопки, три тумблера и две шкалы. Учёный вдруг замолчал. Его взгляд застыл, лицо побледнело. Сидяв в сидел спиной, но сразу понял, что, кого Эйгорн увидел. Эту ауру он почувствовал всем телом. Как мило. Вы устроили чаепитие с конфетами? Раздался звонкий девичий голосок. Мне нравится. Интересно, как ты выбрался из своей камеры? Жудав не ответил. Напряжение можно было резать ножом. Всё-таки ты жульничаешь, недобро сказала Тянгири, подлетая к столу. Мне не нравится, когда играют нечестно. Она полностью вылечилась, не осталось даже шрама, совершенно целая голова. И по-прежнему ни за что не скажешь? что эта милая, голубоглазая девочка – один из страшнейших демолордов. Я маг, – сказал Жудав, бросая на Эхгорна быстрый взгляд. Магия по своей природе, жульничество законами природы. Если бы я этого не делал, я не прошел бы дальше первых комнат. Пожалуй, что так, – согласилась Тиангерия. Честно, до самого конца прошел только один – Она благосклонно посмотрела на Эйгорна, потом снова на Жудафа, но уже с неприязнью. "И ты выглядишь удивительно здоровеньким", процодил от Янгерия, выбрался из камеры, акклимался и пошёл вынюхивать. "Знаешь, я не думаю, что хочу дальше с тобой играть". Она даже не шевельнулась, но Жудафа подбросил кверху и припечатал к стене. Руки сдавило словно тисками, тело пронзило острой болью. Ты сделал мне очень больно, зло сказал Тянгерия. Если бы ты просто жульничал, я убила бы тебя быстро. Но ты ещё и огрызался, да ещё и испортил диету моего любимца. Она посмотрела на стол, и с него исчезло всё, кроме конфет. Егорн издал тягостный вздох. А? Ты недоволен? приподняла брови Тянгерия. Тогда и этого не получишь. Конфеты тоже исчезли. Жодов прижимал к стене всё сильнее. Воля демоницы давила как каменной плитой. Рёбра уже начинали трещать, дыхание перехватило. "Я же выиграл чашку кофе", сумрачно сказал Эггорн. "Его не допил". "Да, действительно выиграл", насмешливо посмотрел от Янгерии. "Ладно, люблю смотреть, как ты его завариваешь". На столе появилась чашка воды. Рядом коробочка с кофе и сахарница. Егорн тоскливо посмотрел на них и снова принялся отсчитывать крупинки. Янгерия уставилась на это, почти зачарована, словно ребёнок, глядящий на суетящихся муравьишек. Её внимание переключилось, и давление на Жудафа ослабло. Он снова задышал, хотя и остался пришпиленным к стене. Это длилось мучительно долго. Егорн считал с какой-то нечеловеческой скоростью, но всё равно тысячи крупинок, это тысячи крупинок. А когда горка сахара стала достаточно велика, Янгери ухмыльнулась и дунула: "Что? Снова не получилось?" насмешливо спросила она, глядя на окаменевшее лицо учёного. "Ничего, не сдавайся, попробуй ещё раз". Егорн терпеливо принялся считать заново. У него так Кипяток остынет, с трудом выдавил Иудаф. Тебя так то спрашивал. Повернулась к нему Тянгирия. Она подлетела к детективу, гневно скрестив руки на груди. А ещё гостеприимные хозяева предлагают сливки, сказал тот, глядя прямо в лицо демонице. Или молоко? Сливки, молоко. Тянгирия щёлкнула пальцами и Иудафа облила сливками. потом молоком, по целому ведру того и другого прекрасного качества. Возможно, я верну тебя в башню боли, задумчиво сказала она. И такой дерзкий! Мне даже нравится. Ну это потом. А сейчас сейчас я отрежу тебе голову и поставлю на тремо. У меня сказочник кончился, а ты наверняка знаешь много историй. А потом я сотворю тебе новое тело, только вдвое меньше нынешнего. Жудав даже не сомневался, что Тьянгирея может все это сделать. Или лучше «А, знаю!» – придумала демоница. «Голову тебе отрежу, но вместо нее выращу новую и заставлю вас разговаривать. Интересно, что с тобой станет, если ты будешь общаться с собственной мертвой головой?» «Смотря в какой части останется мой дух», – спокойно ответил Жудав. «Такие эксперименты уже проводились». правда, не с людьми. Ты не бойся, дух я тоже разделю. Вы оба будете настоящими. Один раз я запустила в свой аквариум сотню людей, и все они делили одну и ту же душу. Каждый считал себя оригиналом, а остальных копиями, и они думали, что спастись может только один. Я им так сказала: "И он спасся?" Конечно, я освободил его. Жодов напряг слух. Демолорд очень сложен для аурического чтения, но он всё же услышал, как ты янгирие будто шепчет. Разумеется, нет. Я его убила. Я убиваю всех, рано или поздно, но тебе я об этом не скажу, чтобы ты не потерял надежду. Я закончил, выкрикнул Эйггорн. О, правда? Повернулась к нему Тянгирия. Как ты быстро. Можно я отдам ему, попросил учёный. Последняя чашка перед казнью, он не умрёт. Я просто отрежу ему голову, но мне нравится твоя доброта. Однако, если ты отдашь кофе ему, то сам не получишь его ещё неделю. Ты согласен? Егорн заколебался, но потом всё-таки кивнул. Под умилённым взглядом Тянгирии он поднёс чашку губам Жудафа, но тот не успел глотнуть. Демоница вырвала ее и осушила сама. «Никакого вам...» Тьенгирия осеклась и упала на пол. И Жудав тоже. С него схлынула эта волна демонической силы, и он услышал восторженный крик Лоритрина. А их горн схватил Тьенгирию за руки и заломил их за спину. Демоница в первую секунду не поняла, а во вторую страшно завизжала и резко наклонила голову, к висящему на груди кулону. Нет уж, сорвал его Жудав. Как он и думал, кулон оказался стилизованным леденцом, конфетой. Тингире некому не верила, всех подозревала и постоянно держала под рукой противоядие от ларитрина. А ещё она страшно брекалась, дёргалась и визжала тонким голосом. Их горн с трудом её удерживал. В такую ярость пришла демоница, Но вместе с Жудафом они справились. Денгерия дралась как бешеная, но теперь она ничем не отличалась от обычной десятилетней девочки. Правда, сохранила неуязвимость. Егор, без всякой жалости, сломал бы ей руки, но сил не хватало. Денгерия тоже это поняла и насмешливо сказала: "Радуйтесь своей маленькой победе. Убить меня вы всё равно не сможете. Средств у вас таких нет". Жудаф на секунду задумался. Ведь Янгерея не может не понимать, что если он украл её ларитрин, то прихватил и стилет. Она блефует, надеется, что глупый волшебник не догадался, из чего сделан этот ножичек или имеет в виду ту самую причину, по которой Жудаф до сих пор не перерезал ей горло, или она сама банально забыла, что ларитрин и стилет лежали в одном месте. Внешних мыслей не было. Нам и не надо тебя убивать, сказал детектив после мгновенной паузы. Мы просто запрём тебя где-нибудь или возьмём с собой, а потом отпустим. Иж какие вы умные и хитрые, фыркнула Татьяна Герии. Хорошо, пойдёмте, проведу вас к выходу. Не жудав, ни Эггорн ей не поверили. Жудав нашёл в башне моток бичёвки и связал ей руки за спиной, стянув ей плечи с двух сторон. Мак и учёный повели демоницу по коридору. "Откуда ты знал, что она не позволит мне выпить?" спросил Джудаф. "Я провёл тут 3 недели и изучил её характер", ответил Егорн. "Он не слишком сложный, она любит издеваться до последнего, давать иллюзию спасения, или хотя бы чашки кофе и в последний момент её лишать". "А откуда ты знал, что она её просто не выльёт?" Она делает вид, что обожает кофе. Она бы ни за что его не вылила. Делает вид. Да, она слишком почтёркнута и наслаждается. Я довольно быстро заметил, какие вы оба умные. Кисло сказал от Янгерии. Ладно, считайте, что вы выиграли. Я вас отпущу. Сначала мой пространственный координатор потребовал Эггорн. Где он? Та фиолетовая штука. в комнате трофеев. Там Жудов внимательно слушал. Слова Эггорна ничем не отличались от мыслей, а вот Тиангерия это, конечно, не собиралась никуда их отпускать. Как только я верну силу, от вас мокрого места не останется, слышал он зловещий шёпот. Я найду вас везде. Вам не помогут никакие клятвы, никакие договоры. Думаете, я не нарушала клятв? Плевать я на них хотела. Я просто приду и возьму, что хочу. Убью, кого захочу, сделаю, что захочу. Жудав слушал её мысли и всё сильнее мрачнел. Демон, который не стесняется нарушать клятвы, это очень опасный демон. Рано или поздно Тянгири это аукнется, но Жудафу это уже не поможет. Хотите, я просто отправлю вас домой. Мило прошептала Тянгирия. Я по клянусь, что не сделаю вам ничего плохого. Я даже исполню вам по желанию, вы честно их заработали. Егорн покосился на Жудафу. Тот чуть заметно мотнул головой. Тянгэри так колокотала ярость, что она не могла скрыть истинные мысли. Волшебник даже не был уверен, что их ведут куда нужно. Кажется, насчёт пространственного чего-то там Тянгэри не соврала, но вполне могла о чём-то умолчать. Он всё-таки не телепат. Мысли читают только поверхностные, отражающиеся в самой ауре. "То да", сказал Тянгерия, кивая налево. "Если не доверяете, я пойду первой. Да, пустите меня первой", отчётливо услышал Жудав. "Нет, я пойду первым", сказал он. "Держи её крепче". Он сделал шаг, на мгновение ослабил хватку на плечьях Тянгерии, и та сразу рванулась, резко прыгнулась. Саданула Эйгорн ногой в промежность и метнулась обратно в гобелен. А за гобеленом оказался проём. Янгерия разорвала его и рухнула прямо в гору конфет. Со связанными руками она попала в зла как червяк, клацнула зубами. "Стой!" прохрипел Эйгорн. Ожидафом уже навалились сзади, дёрнули Тянгерию к верху. Эйгорн сунул ей в рот пальцы. Другой рукой сдавил горло, но было поздно. Тянгерия проглотила конфету вместе с фантиком. Ха-ха! <свят> Торжествующий смех оборвался. Конфета не успела упасть в желудок, а уже сверкнуло серебряное лезвие. Жудав всадил стилет прямо в затылок девочки. <свят> Эх, простонал он, вдавливая пальцы в каменный пол. «Слишком быстрая смерть для той, кто никому ее не давал», – сумрачно сказал Эхгорн. «Она не мертва», – сказал Жудав, выдергивая стилет. «Бежим!» Эхгорн не стал переспрашивать. Ему хватило взгляда на колеблющееся тело Тьянгирии. Оно разбухало, разрывалось изнутри. «Что из нее вылезет?» «Уже на бегу», – крикнул ученый. «Она сама и вылезет». крикнул волшебник, придерживая Феску. Настоящая! Не совсем понял! Она к Яджидарий. Их нужно убивать дважды. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м! <ис Four> Раздался сзади Дикерев.